Слова шестая Виктор Громов отмечал свой 21 первый день рождения. Отец, дядя и дед уже давно пообещали ему на этот день ужин в Цезарь-Паласе в качестве подарка. А главное – отсутствие себя в качестве гостей этого мероприятия. Виктор был волен собрать своих друзей и отдыхать в ресторане весь вечер. Из родственников он позвал только Катерину, свою кузину. Остальные приглашенные были его однокурсниками или друзьями. В небольшом отдельном зале стоял обычный молодежный гвалт. Друзья делились свежими мемами и всякими приколами, а также хвастались новыми приобретениями. Катерина по большей части сидела и грустила, так как это была не ее компания, а Виктора. Да, некоторые из его одногруппников пытались к ней подкатить, но уходили несолонно хлебавши. Катерина вообще ни с кем не хотела общаться после того, как едва не погибла в собственном доме. Виктор знал о происшествии смутно, но слышал, что немалую роль в спасении кузины сыграл Никита Державин. С ним бы она наверняка мило общалась, но, к сожалению, сам Никита не спешил подкатывать Громовой. У него была на прицеле пташка куда более высокого полета. И все об этом знали. Виктор подумал, что, возможно, стоило бы пригласить Никиту сюда. На тренировке он показал себя весьма неплохо. Молодой человек прикоснулся к поцарапанной державиным скуле. Конечно, там давно уже не осталось и следа, но неловкое чувство, появляющееся, когда огребаешь от первокурсника, осталось. Катюш, сказал Виктор, подойдя к кузине, тебе с нами совсем не интересно. Пошла бы вон с девчонками пообщалась. Да нет, все нормально. Она отвлеклась от телефона, в котором усиленно что-то изучала, и посмотрела на кузена. Не обращай на меня внимания. Я просто привыкаю быть обратно не изгоем, а это трудно. Для меня ты никогда и не была изгоем, ответил на это Виктор и ко мне из всех родственников ты всегда относилась лучше всех». «Ты другое дело», — сказала Катерина и отложила телефон. «К тебе у меня претензий нет. Ты меня всегда поддерживал в темные времена, поэтому я и пришла. К тебе, а не к девчанкам. А вон та же Маша меня знать не желала, пока я была нулевиком. Или она тоже нос воротила. Так что извини, с тобой я всегда пообщаюсь, а с остальными... Но я же не игнорирую, если что. Так, все так. Виктор положил кузине руку на плечо и состроил виноватую физиономию. Наверное, следовало отметить с тобой дома и не тащить сюда, проговорил он. Повеселились бы. Да мне норм. Катерина приосанилась и стрельнула глазками по упомянутым ею девчонкам. Давно уже пора в свет выходить, а то я засиделась дома. Виктор хотел похвалить кузину за столь боевую позицию, но в этот момент в коридоре или в соседнем помещении что-то сильно грохнуло, да так, что посыпалась штукатурка. В правилах Цезарь Паласа были подробно расписаны действия при любой внешней угрозе. Только вот кто читает эти самые правила? Бронепластины, которые должны опускаться в подобных случаях в зале, где Громов праздновал свой день рождения, почему-то не опустились. Но никто не придал этому значения, так как молодежь просто не знала, как должно быть. Также не придали значения и тому, что в открывшиеся внезапно двери вошло несколько человек в форменной одежде ресторана. «На ресторан произведена атака террористов», проговорил один из них со странным акцентом, но на это снова никто не обратил внимания. Просим вас выходить по одному и беспрекословно выполнять распоряжения персонала. После событий в усадьбе Царицына к подобным вещам относились очень внимательно. Никто не хотел повторить участь тех знатных родов, что оказались в прямом смысле этого слова обезглавлены во время атаки на свадьбу Долгоруковых. Ребята подчинились и стали выходить из помещения. Катерина шла первой, а Виктор сразу за ней. Они миновали дверь, которая сейчас должна была быть закрыта бронещитом, и вышли в коридор. И вот тут уже начались странности. Катерину развернули в одну сторону, очень ловко оттеснив от Виктора, которого в свою очередь повели в противоположную. «Куда вы уводите моего брата?» – внезапно всположилась Катерина. У нее не было паучьего чутья, как у Державина, зато было чисто человеческое. «Не ваше дело!» — рыкнул на нее один из персонала, видимо, из тех, кто не сумел сыграть свою роль. Катерина развернулась, готовая обижать к брату, но в этот момент рыкнувший на нее официант схватил девушку за локоть. Громова дернулась, но из стального захвата холодных пальцев выскользнуть не смогла. Зато увидела, как два мага чем-то вырубили Виктора, и он обмяк в их руках. И это были именно маги. Простым людям такое провернуть было бы не под силу. Тогда она развернулась к тому магу, который удерживал ее, и со всей силой зарядила ему струю ледяной воды в лицо. Ничего не произошло. Струя разбивалась в невидимую преграду в сантиметрах в пяти от лица удерживавшего ее мага. Детские фокусы! Прошипел тот и сплюнул на пол, после чего замахнулся на девушку. Но сделать он ничего не успел. Откуда-то из глубины коридора на них выскочила громадная тварь, внешне напоминающая паука, но только значительно более страшная из-за своих размеров. Катерина успела еще заметить спутанный клубок проволоки на одной из лап твари, прежде чем заорала во все легкие. Хватка мага слабла и громово вырвала руку. Но бежать у нее сил не было. Она собрала всю свою волю в кулак и ударила по твари основными заклинаниями, водными лезвиями, волной и дождем. Но, как и в случае с магом, ничего не произошло. Катерина почувствовала страх, что снова стала нулевиком. Но нет, заклинания работали, вот только они полностью поглощались тварью. Маг из нападавших тоже пытался остановить громадного паука и ровно с тем же результатом. Правда, длилось это недолго, потому что громадное существо просто снесло его, впечатав в стену. Он, судя по всему, спешил за теми, что утащили Виктора. Оказавшись напротив Катерины, тварь, казалось, улыбнулась и состроила ей глазки. Это было настолько чудовищно, что девушка все-таки потеряла сознание». Убивают, это я, конечно, погорячился. Но мне было прекрасно видно, что Катерину удерживали силой, а Виктора без чувств поволокли куда-то прочь. пар, парня которого утащили, и девушку, которую держит вон тот субъект в форме официанта, нужно защитить». Я понимал, что выражаясь комкана, но лучше в тот момент сформулировать не смог. «Сможешь?» «Да, все сделаю!» — пришел мне ответ. «И того и эту защитю, а других победю!» Мне казалось, что я сам скоро так начну выражаться. Тем временем дед осматривал бронепластину, перекрывшую нам выход из кабинета. «Будем сносить стену, как в Царицыно?» — спросил я, подходя к нему. «На кой?» — удивился Державин-старший. «Тут есть специальные кнопки, которые убирают эти щиты. Хорошо, что хотя бы тут эта технология есть». Я тем временем наблюдал за действиями штопора. В любой другой момент я, наверное, просто расхохотался, но сейчас было не до смеха. Он очень бойко подскочил к типу, что схватил Катерину. Тот уже заметил штопора и попытался отбиться, но с абсолютно нулевым эффектом. Приговаривая "Мм, какая вкусняшка, да и еще!» мой фамильяр поглощал всю выпущенную в него магию. Причем неважно кем. С одинаковым аппетитом он слопал и то, что в него от страха запустило Громова. Я подумал и решил, что на ее месте тоже испугался бы невесть, откуда взявшиеся твари, размером с небольшой фургон. Пробегая мимо нападавшего мага, Штопор слегка повел своей пятой точкой и впечатал того в стену с такой силой, что по ней пошли трещины. Однако я за противника не беспокоился, только за Катерину. «Какая самочка!» — восхитился фамильяр, встав перед ней и поправив свой бант из проволоки. «Жаль, что двуногая, а то бы...» «Защищай Виктора и Катерину!» — послал я сигнал штопору и постарался усилить его своими эмоциями. Дед, наконец, справился с защитой двери, и та поднялась, освободив нам проход. Мы выбежали в коридор и сразу двинулись к столпившимся студентам. Так получилось, что они нам полностью перекрывали путь к Виктору и тем, кто его уносил. Хотя нет, уже не уносил. Пока мы бежали, Штопор уже настиг двоих магов, пытавшихся вынести на себя бесчувственного Громова, и просто раскидал их все тем же небрежным образом, что и раньше. Маги отлетели в противоположные стены, оставив в них глубокие вмятины с расходящимися от них во все стороны трещинами. Сам же фамильяр схватил несколькими лапками Виктора и принялся заворачивать в кокон. «Зачем ты его заворачиваешь?» — попытался узнать я. «Его надо спасать!» «Так целее будет», — коротко ответил мне фамильяр. И я почувствовал, что манера его речи немного изменилась. Он стал менее восторженным и более... сытым, что ли?» Двое переодетых магов, еще остававшихся с группой молодежи, увидели деда и двинулись на него. Державин-старший сделал едва уловимое движение головой, посылая заклинание, и те остановились. Но не упали и не заметались в панике, а просто остановились. У деда на лице появилось выражение удивления, и он еще раз швырнул в нападавших чем-то очень мощным. Что заклинание невероятно сильное, я чувствовал по вибрации воздуха вокруг. Наконец противники попятились и стали постепенно отходить к выходу. «Черт знает что!» — пробормотал дед. «Что-то не так?» — спросил я. «Чем то в них запустил?» «Ничем!» — хмуро поделился дед, отпихивая однокурсников и друзей Виктора себе за спину. «Я у них создал вакуум вокруг головы, а им хоть бы хны. А они же не воздушники!» Я глянул на перегруппировавшегося противника эфирным зрением конечно, не воздушники, они эфирники. Более того, на правых руках я видел у них татуировку, похожую на мою, но лишь в общих чертах. В отличие от меня, у них сама пирамида была темная, а усеченное отражение светлое. «Так вот вы какие, радикалы!» — пронеслось у меня в голове. Вокруг их голов действительно образовалось безвоздушное пространство, до сих пор поддерживаемое, кстати. Вот только у каждого из них была создана эфирная сфера, внутри которой воздух для дыхания генерировался в полном объеме. Они просто отгородились от вакуума, которым их хотел придушить дед. Штопор, в охапку с коконом, внутри которого находился Виктор, вернулся к Катерине, которая до сих пор была без чувств, и повторил с ней тот же маневр. «Зачем?» — снова спросил я. «Она же никуда не денется». «Так надо!» — был мне ответ. И я увидел. Коконы совершенно не были подвержены никакому магическому воздействию. Если в них и попадало какое-нибудь заклинание, то сразу же отлетало в моего фамильяра, и он его тут же поглощал с довольным урчанием и звуками «ням-ням, как вкусно, что хочет добавки». Его буквально распирало от поглощаемой магии. Но он продолжал сидеть на двух коконах, как на сетке на яйцах, и просто поглощал все, что летело в его сторону. Это чуть и не привело к катастрофе. Среди эфирников, судя по всему, нашелся кто-то с задатками менталиста. Понимая, что в лоб им моего фамильяра не победить, они решили переманить его к себе. Как я узнал, потом у них вполне могло такое получиться по той самой причине, что штопор нажрался чужой магией и сейчас плохо контролировал себя. На какой-то миг связь с ним исчезла. А на нас с дедом шли двое, готовя серьезное эфирное заклинание типа сети. Мне нужно было заниматься чем-то одним, а приходилось разрываться сразу на два фронта. «Штопор!» — крикнул я. «Штопор!» Нет ответа. И хуже всего, что я его совершенно перестал чувствовать. Штопар, позвал я вновь. «Я твой друг, помоги мне! Сопротивляйся!» Слабая эмоция была мне ответом. Как будто засыпающий человек пытается открыть веки, но уже не может противостоять захватившему его сну. Тогда я, даже не задумываясь, решил воспользоваться чужой для этого мира магией, но родственной для фамильяра. Я метнул в него сразу несколько нитей энергетической паутины. Ядакий рыбак, пытающийся поймать уходящую от него крупную рыбу. И практически сразу я попал в цель. Далеко не всеми нитями, но двух-трех доставших до фамильяра, было достаточно. Что, пар, ты тут? спросил я, снова ощущая его сознание. Ответь мне. Да, ответил он, словно спросонья, но тут же пришел в себя. Да, я защищаю громовых! И в этот же момент я перевел свое внимание на надвигающихся на нас эфирников. Их уже было трое, так как к ним присоединился тот, что удерживал Катерину и пострадал от пробегающего мимо штопора. Надо было разом вырубить всех троих, но я не совсем понимал, как это сделать. Да, они были не самого высокого уровня, насколько я мог судить, но у них был боевой опыт, а у меня практически нет. Дед же им вряд ли мог причинить какой-либо вред. «Если только...» «Стойте-ка!» Я вспомнил один из первых уроков о Ван Ли. Причем в тот момент я был только наблюдателем, а учил он мою сестру Карину. Ей нужно было разрушить сферу, которую создавал учитель, и она при всей своей силе не могла этого сделать. И тогда Ван Ли сказал, что она неверно прилагает усилия. Тут не нужно стараться разрушить сразу со всех сторон. Достаточно небольшой дырочки толщиной с иголку. И любая сила, приложенная на минимальную площадь, пробьет даже самую крепкую защиту. «Ну что же, учитель, пришло время на практике усвоить твои уроки», — подумал я. «Дед, ударь по ним чем-нибудь самым мощным, чем можешь». «В смысле?» — он посмотрел на меня, и в его глазах зажглось понимание. «Сейчас!» Это был ураганный ветер. Самая удобная штука для масштабирования, какую я только встречал. Правда, на его пути тут же оказались уменьшающие линзы, но я нивелировал их эффект, поставив за ними свою увеличивающую. И тут они уже ничего предпринять не успевали. А я приготовил им эфирные воронки. Вихрь, мчавшийся со скоростью гоночного болида, разгонялся еще быстрее, меняя диаметр с чуть ли не метрового на миллиметровый. Его скорость уже обгоняла и пулю, и звук от нее. Защита эфирников не была готова к столь мощному воздействию в одной единственной точке и разлетелась фонтаном эфирных брызг, оставляя на лицах магов удивленное выражение. Двое из трех схватились за горло, мгновенно забыв, что только что хотели нас нейтрализовать. Именно нейтрализовать, а не уничтожить. Я это видел. Договор заключенный мной работал. Кое-как восстановив доступ воздуха, эфирники стали быстро отходить к выходу. С каким-то чуть ли не звериным остервенением дед закрутил метровое торнадо и швырнул им в вдогонку. Но, судя по всему, противостояние их выбило из колеи, потому что вихрь подхватил их и буквально потащил по коридору. «Низко пошли», — заметил на это штопор. «Видать к дождю». Я прикоснулся к татуировке и вызвал экран для сообщений. Только что в центре Москвы вашими радикалами было совершено нападение на представителей рода Громовых. Они совсем страх потеряли нападать на людей средь бела дня. Громовы мои друзья, поэтому я защитил их. Штопор положил передо мной два кокона, а затем потупил взгляд. Заглянув ему в глаза, я увидел, что он чувствует себя очень виноватым. «Прости», — проговорил он. Я всех защитил, кого-то сказал, но сам потерялся на время. Все такое вкусное было, ням-ням, очень. Что случилось? Ты отвлекся на магию? Спросил я. Не знаю, прости. Я потом подумаю и еще расскажу. Только прости. Конечно, прощу, ответил я. Все ж хорошо, ничего не случилось. Ты для меня пропал на время, я теперь боюсь, прости. Я обернулся на деда. Тот уже, орудая простенькими заклинаниями, пытался вскрыть коконы, но у него ничего не получалось. «Освободи ребят», — распорядился я. Это сделало из них веретено и доволен. Штопор выполнил мое поручение мигом и тут же уменьшился. Тут-то я и заметил, что фамильяр мой значительно подрос, то есть изменились его пропорции, а не размер, который он менял по желанию. «Так ты магией питаешься», — дошло до меня, наконец. «А кормить-то должен я, наверное». Виктор и Катерина заворочались, как только их освободили от пут. Я перевел взгляд на друзей и одногруппников Громова и понял, что те всей своей толпой находятся на грани истерики. «Это вы еще с нами на патриарших не были», — подумал я и помог Катерине подняться. Ее взгляд бегал туда-сюда, видимо, в поисках огромной восьмилапой твари. Но то и нигде не было. Конечно, ведь что пор уже уютно сопел в моей татуировке на левой руке. Очередная операция в Москве и очередной провал. Мак-эфирник из группы специального назначения с позывным «Гнедой» уже сильно опасался докладывать начальству. Мало того, что из самого ресторана они едва ушли, так еще потом отрывались от собственной безопасности, которая еще совсем недавно их прикрывала. «Певер!» — отрапортовал Гнидой, когда его непосредственный начальник ответил на запрос по эфирной связи. «Докладываю обстановку. Виктор Громов был задержан, но позже отбит магической тварью, судя по всему своим фамильярам. Вы что, опять облажались?» за могильным тоном проговорил Певер. Гнедой знал, к чему это ведет. Сначала голос начальника будет все повышаться и повышаться, а потом он просто начнет орать. И самое главное, всю основную информацию передать ему до этого, иначе он просто перестанет воспринимать. «Вынужден доложить о провале», — ровным голосом продолжал начальник группы специального назначения. Но дело в том, что фамильяр Громовых высшего класса. Против него бессильна любая магия, по крайней мере из тех, что я знаю. «Меня не предупреждали, что будет фамильяр», — прохрипел на это Певер. И вот это уже было удивительно, потому что начальник не переходил на крик, а услышал причины провала и, кажется, даже согласился с ними. Да, он оказался очень неприятным сюрпризом, Все тем же бравым тоном чеканил Гнедой, но это был не единственный сюрприз. «Что еще?» Певеру явно не нравилась информация, которую он получал, но начальник каким-то чудом держался. Также нам оказал сопротивление Никита Державин, который совсем недавно был нашей целью. Гнедой внимательно слушал хрипы с той стороны. «Да что же это такое?» Север больше напоминал разочарованного старика, чем обычный вулкан в начале извержения, и командира группы специального назначения это напугало даже больше. «Вечный этот Державин! Он что, с Громовыми был?» «Никак нет, сам по себе. С Игорем Всеволодовичем Державиным, дедом, судя по всему, случайно зашли поесть», — доложил маг-эфирник. «Будь прокляты эти Державины!» Певер все-таки начал заводиться, и у Гнедова отлегло. «Но мне даже не дают теперь их уничтожить! Я вынужден терпеть их!» Аналитик сообщает, что, ко всему прочему, наводка была ложной. Никаких способностей к эфирной магии у Виктора Громова не обнаружено. Докладывая начальнику, Гнедой и сам понимал, что вся операция от начала до конца оказалась выстроена на сплошной дезинформации. «Так как же эти выбросы на тренировке?» Певер снова стал задумчивым. «Или новый куратор оказался совсем некомпетентен?» «Точно», — подумал Ганедой, — «новый куратор. Вот почему такой неприятный осадок остался от очередного провала». «Полагаю, все от начала до конца лишь домыслы, так как Никита Державин в итоге оказался эфирником и теперь носит опознавательный знак пяти семей». А попытка вывести нас на Громова вообще выглядит как намеренная дезинформация с целью диверсии. Только сейчас до командира группы специального назначения дошло, что сначала они охотились за Никитой Державиным, им требовалось лишь подтверждение, что он владеет магией эфира. Печать пяти семей — какое подтверждение еще нужно? Очевидно, что это именно он стоял за всеми теми выбросами, что им поручили расследовать. Выброс эфира на тренировке? Гнедой был совершенно уверен в том, что если копнуть глубже, то Державин обнаружится и там. Только вот теперь его трогать нельзя. И все это понимает и Певер, поэтому лишь бессильно шипит. «Вы считаете, куратор специально нас водит за нас?» — поинтересовался начальник Гнедова. И тот услышал в голосе нотки кота, который предвкушает показательную погоню за мышью. «Есть ли какие-нибудь прямые доказательства? Или же только подозрения?» «Прямых доказательств пока нет, но, если надо...» «Конечно надо!» — прохрипел певер, буквально надавливая на каждое слово. «Я не прощаю тех, кто мне доносит ложную информацию!» «Кстати, это именно наш куратор обеспечил Никите Державину возможность миновать казнь!» В голове у Гнедова постепенно складывался пазл, и он совершенно не радовал. «А вот это уже интересно!» — задумчиво проговорил Пивер. «Можно что-нибудь на него накопать?» «Правда, слишком уж незначительная та сошка!» «Вот мои распоряжения. Все операции на данный момент сворачиваем. За Куратором Никитой Державиным выставить наблюдение. Меня интересует все, что может быть важным для их дискредитации. Никого не трогаем до особого распоряжения. Как поняли?» «Понял вас прекрасно. Гнедой вытянулся по стойке смирно». Если кроме наблюдательной информации появятся выводы из ранее обработанных данных, делиться с вами? «Конечно!» — Певер говорил твердым голосом, не терпящим возражений. «Загоним их в угол! В свете предстоящих событий это будет даже забавно!»